Остановились на улице Кибицвек у желтовато-серого двухэтажного дома по с т р о й к и д д в а ц а т ы х годов под номером 9. Дом был прост. Эдакий бетонный куб, два окна вверху, два внизу, калитка между двух невысоких столбов, выложенных из кирпича, небольшое крыльцо с навесом, перед домом маленький газон с кустами, за домом что-то вроде сада. Соток на десять. Все это быстро оценил Уласов, обведя своим цепким взглядом дом и участок. Негусто. Скорее всего, вилла чиновника средней руки. В округе есть дома и получше. Ну да, не в этом суть дела. Важно, что, наконец, дали ему свой собственный дом. Он хозяин. Из дома бегом выскочил Малышкин. Растворил калитку и заулыбался. Добро пожаловать, Андрей Андреевич. С новосельем вас. И всех нас тоже. Ну, здорово, Василий Федорович. Вижу, что вы тут с Вильфридом Карловичем без меня не бездельничали. В том-то как подходит. Не то слово, Андрей Андреевич. И штаб, и канцелярия, и аппарат. Всем есть место. Начинаем работать. Это обмыть надо, потер руки Власов. «Все непременнейшие и незамедлительно. Пошли, в и л ь ф р е д Карлович, мы вас по-русски отблагодарить должны. И не сопротивляйтесь. Вы знаете, что положено, что заслужили». С этими словами Власов обнял за плечи начавшего было а р т а ч ц а Штрик-Штрикфельда. «Помилуйте, Андрей Андреевич, утро еще. Мне ведь в штаб на работу надо». у тебя, ненаглядный ты мой, работа главная здесь, рядом со мной. И в вашем штабе все это отлично знают. Так что пошли, пошли. Малышкин, у тебя закусь-то есть? Ну, то-то же. Иначе трудно будет в подробностях о поездке капитану Штарикфельду рассказывать. А без подробностей-то что ему на работе делать? Довольный собой, Власов громко захохотал. В особняке по Кибицвек, 9, несколько дней дым стоял коромыслом. Испуганные соседи слышали нестройное пение, топот, женский в и з г и с удивлением наблюдали нетвердо стоявшие на ногах фигуры, которые с наступлением сумерек почему-то предпочитали мочиться в саду под кустами. Перед домом прохаживался одинокий часовой свинтовкой. Часовой был немец. Но отвечать на вопрос отказывался. Затянувшийся пир был, наконец, прерван очередной бомбежкой. После этого начинный кибицвек восстановилась тишина, русское освободительное правительство отсыпалось.